Глава 8 Важные вопросы. Вас убил персонаж с именем Синьорита. Вы потеряли 5787 энергоячаек и модификацию «Крепкая пластинчатая броня». Вы возродитесь через 54 минуты 46 секунд. Да уж, давно я так не смеялся. Вроде бы и повода особого не было ну черт возьми, видели бы вы их рожи. Это бесценно. Просто бесценно. Анютка — это, блин, самое настоящее сокровище. Вот умеет она эффектно появляться, что в реале, что тут. Надолго теперь ее каратели запомнят. Ох, надолго. Фух, ладно. Надо заканчивать надрывать живот, а то уже голова закружилась. Размяв затекшую челюсть и более-менее успокоившись, я посетил виртуальную комнату ожидания. В данный момент здесь было крайне оживленно. Маты, ругань, крики, писк, визг гул. Ё-моё, куда я попал? Из всего этого хаоса первым привлек мое внимание тот гладиатор, который меня допрашивал. Звали его, кстати, Максимус. Он придавил всем своим влиянием к стене комнаты фантомку, которая меня взломала, и орал на нее брыжа слюной «Как? Как ты могла его упустить? Шалава подзаборная!» «Как я тебя спрашиваю? Он был без энергии, под твоим контролем. Как, тварь, ты его упустила?» С другой стороны, страж, который мне щеку погнул, с забавным ником Ари Сто Крат, крыл девятиэтажным матом трех разрушителей. У меня чуть уши в трубочку не свернулись от таких красноречивых высказываний. Если кратко, всю суть его лекции можно было пересказать примерно так. вы говно, турели вернуть плевать как. Сделав вид, что весь окружающий хаос меня никак не касается, я присел за самый дальний столик этого виртуального бара и заказал себе виртуальный коктейль, который тут же появился у меня в руке, а со счета списалось 15 крипта «Анют, за что?» — написал я сообщение девушки, задавливая в себе соблазн поставить ржущие смайлики. «Ой, прости, пожалуйста, я правда не хотела, но потом появилась Мисти и сказала шандарахнуть чем-нибудь помощнее, вот я и шандарахнула». «Понятно». Тут я уже не сдержался на скобочке «В общем, ты молодец, все правильно сделала. Но как ты там вообще оказалась?» «Ха, да тут смешная история получилась. Ты, кстати, прочитал мои сообщения?» «Да, Ань, поздно, но прочитал. И не обижаюсь я на тебя вовсе, так что даже не думай извиняться». «Правда? Ну ладно тогда. хотя я и все равно себя некрасиво повела. Обещаю исправиться». Так вот мы с Тетиком все же пошли в данж, когда тебя так и не дождались. И был там с нами какой-то подозрительный разик. Не знаю чем, но он мне сразу не понравился. Тет тоже сказал, что он странный. В общем, прошли мы почти все ущелье, остался финальный босс. И тут эта крыса как давай нам в спину стрелять. Техника нашего мимимишного сразу убил, а потом на меня переключился. Но Тетик сразу щит поставил. У него теперь какая-то интересная эпическая броня с усиленной защитой от выстрелов. Вот он и выстоял без проблем под градом снарядов. А после мы этого пкашника шника вдвоем ушатали. драгон оказался очень искусным в ведении допросов. Он спрашивал Разика лишь одно слово «почему?», но очень много раз. При этом гнул ему руки так, словно это чайные ложечки. Бр, страшно было. Я отворачивалась. Вскоре тот сдался и выдал, что тебя держат у них на базе. И если ты не скажешь, как снять... «Кстати, Сережа, что за реликвия?» «И почему ты мне ничего не сказал?» «Ну вот, приплыли. И как мне теперь выкручиваться?» «Хотя сейчас обо мне станет известно большому кругу лиц, почему бы не включить туда и друзей?» «Про нее расскажу приличная встреча. Вы там чем сейчас занимаетесь?» «А, да луты ячейки собираем. Тут словно сокровищница какая-то. Столько нагребли уже. Мисте до семнадцатого уровня апнулось, а мы с тетиком до пятнадцатого сразу, представляешь?» Кстати, Мисте очень интересная девушка. Вы в каких с ней отношениях? Да что ж она любопытная-то такая. Друзья? Вроде бы. Вот именно что вроде бы. Чтоб ты знала, она первая кинулась к выжженному мной кратеру, надеялась, что ты выживешь, переживала. Твою долю мода в себе забрала, чтобы потом тебе передать. А еще? Еще? Ладно, это уже неважно Ты с ней поосторожнее, а то я... Хотя это тоже неважно Ты сейчас на респе, да? Удивительно, но да, на респе. И знаешь, про кого тут идут все разговоры? Про некую убившую всех и вся сеньориту. Не знаешь такую? Вот и я не знаю, а она есть. Короче, ты тут теперь самая настоящая знаменитость. Так что готовь ручку для автографов. Не знаю, как мы с тобой будем выкручиваться, но побегать придется. Эти ребята настроены как-то слишком уж агрессивно. Полагаю, ты теперь тоже ПК-шница? Надолго? Почти на неделю. Ох ты ж, долго бегать придется. Мне-то не особо страшно, весь шмот из меня уже выбили. А вот тебя с орбитальным ударом придется беречь, как зеницу ока. Так что ты там сейчас аккуратнее будь, хорошо? Тетик уже сказал, что будет меня защищать, поэтому мне не страшно. Отлично. Вы там сильно не засиживайтесь на базе, а то, мало ли, подмога придет. Да мы почти закончили. Сейчас еще их склад осмотрим и свалим. Будем тебя в баре ждать. Хорошо. Окинув взглядом беснующуюся толпу, я отпил из трубочки виртуальный коктейль и написал мистерии. До «Да меня тут слухи дошли, что ты мою долю себя захапала. Так я же отдам, ты чего? Честно, отдам. Да шучу я, Мисти. А серьезно, если там есть что-то действительно хорошее, то сохрани лучше у себя. Я теперь пкашник так что шмот буду в лучшем случае белый таскать. Нет. Давай я тебе все отдам, а там уже сам разберешься. На крайняк в хранилище себе закинешь, а наденешь потом, как отмоешься. Вот ведь вредная. Ладно, хорошо, будь по-твоему. Как сама-то? Никто до тебя не добрался? Вспышкой не зацепила? Нет, все нормально. Извини, что твоей подруге приказала там все спалить. Я не думала, что она что у нее есть в арсенале такое. Это да, она полна сюрпризов. Но ты все правильно сделала, иначе меня бы опять утащили на допрос. Спасибо тебе. Эй, это же он! Раздавшийся крик отвлек меня от переписки. Точняк, эта тварь меня слила! Галдеж вспыхнул и разросся со скоростью пожара. Вскоре вокруг меня собралось плотное кольцо из тел. Они орали что-то неприличное в мой адрес. А я лишь не спеша попивал свой коктейль. Не понимаю, чего они так разпереживались, Ну, слили что тут такого, словно виноваты в этом с синьеритой. Бежать надо было, а не пялиться на лазерный луч. Слышу пырь, на стол напротив меня грохнулся аристократ, ударив кулаками по столику. Ты, ты у меня б***. теперь землю б***, жрать б***, будешь, понял? Б***? Срез по б***, не выпущу. Б***. Будешь «Верещать, как... тварь! Да я тебе... воткну... и... промеж твоих... при присобачу... поставлю и... с причмоком... через ухо... А как реснешься?» Он распинался так долго, что у меня даже коктейль закончился. «Пришлось заказывать еще один» значение многих высказанных в мой адрес слов я даже не знал, а лишь угадывал по контексту. Этого великана я не боялся. Что может сделать одна голограмма другой голограмме? Вот именно. Только наорать. Аристократ выдохся, когда я с характерными звуками всасывал через трубочку остатки второго коктейля. «Вкусный, зараза!» — прервал я повисшее молчание. «Хоть и виртуальный». «Слушай сюда, зараза!» — передразнил Максимус, подойдя к нам и также ударив кулаком по столу. «Или ты говоришь, как снять с тебя реликвию, или мы реально осуществим то, что тебе высказал мой друг!» Да я и половины не понял из того, что он сказал. «Пускай разъяснит все заново, и тогда я подумаю над степенью угрозы». Гладиатора аж передернуло. «Интересно, почему командует этим сбродом именно он? Ведь у него лишь десятый уровень» тогда как у стража уже пятнадцатый. «Или ты выкладываешь реликвию, или завтра весь мир о тебе узнает!» выдвинул он ультиматум. «А оно вам надо?» нахмурился я. «Ну, знает обо мне весь мир. Вам-то с этого какая польза? Ну, подгадите мне жизни что? Вам с этого все равно ничего не перепадет. Так что давайте уже прекращать этот детсад и попробуем договориться, как нормальные люди». «Ах ты!» — снова вспылил аристократ. Но Макс жестом остановил его. «Что ты хочешь за звезду?» — холодно процедил он. «Вот теперь разговор вошел в правильное русло», — удовлетворенно кивнул я. «Оговорюсь сразу. Мою звезду не снять никак. Даже если вы опустите меня до нулевого уровня, она останется со мной. По толпе прокатилась волна возмущений, но я продолжил». Тем не менее, есть один вариант, который будет выгоден и вам, и мне». Сделав паузу, я убедился, что гул затих, и все меня внимательно слушают. «Вы знаете банду «Черные черепа»?» «Да кто ж их не знает?» — раздался возглас из толпы. «Верно. В окраинах Криолата они возглавляют топ самых влиятельных группировок. А вот вашей банды я в этом списке что-то не припоминаю». «Да этим скотам просто повезло захапать себе половину районов города!» Толпа вновь разразилась негодованием. «И вот что я предлагаю», — предложил я, понимая, что пошел в правильном направлении. «Я помогу вам разнести их базу, блудливую Вирту. И тогда о вас заговорит весь город. Смекаете, насколько позиции вы сместитесь в рейтинге топов?» Максимус с аристократом переглянулись в курсе что у их главаря черепа легендарный мех недоверчиво спросил макс он уже год как ни разу не уходил на респ. — так это еще лучше уверенно кивнул я представляете что будет если мы его сольем аристократ осклабился в ехидной улыбке наверняка сейчас в его голове проскальзывает ну сляза получить этого меха в свое личное пользование гладиатор что то поразмыслил глядя в пустоту а затем вновь обратился ко мне «То есть ты помогаешь нам уничтожить черепов, а мы взамен тебя не трогаем, я правильно понимаю?» Я утвердительно кивнул. Несколько секунд он разглядывал меня, шевеля желваками, а затем быстро проговорил. «Мы обдумаем твое предложение. Аристократ Рози Дьямон Болт в приват!» Несколько человек вместе с Максом просто испарились в воздухе. Остальная толпа тоже плавно рассосалась, занимая свободные столики и заказывая выпивку. Как все замечательно обернулось. Да я прям дипломат, ё-моё. В ожидании минуты тянулись крайне долго. К тому времени, когда я уже приноровился не биться лбом об стол, пока клевал носом, напротив меня уселось чье-то тело. «Здорово», — сказала она мужским голосом. Я проморгался, растер глаза и взглянул на собеседника. Это был тот самый фантом, который чуть не прикончил меня в рукопашной схватке. Агрегатор его звали. «Ну, здравствуй, коль не шутишь», — вяло ответил я. «Если бы не звезда, я бы тебя сделал», — ухмыльнул сон заказав себе какое-то спиртное и поднеся стакан к губам. «Да я и не спорю», — зевнул я. «Хм, а ты спокойнее, чем я думал». «Почему решил фантомом начать играть?» «Одна хорошая подруга посоветовала». «Мм, тоже фантомка?» «Нет, она целый мир». «О, -о, -о понимаю». Хитро заулыбался парень, хотя ни хрена он не понял. «Что ж, надеюсь, еще встретимся», — махнул он рукой и исчез. Я взглянул на свой таймер. Там оставалось пара минут. «Отлично. Пора просыпаться. Друзья должны уже меня ждать». Вывалившись из капсулы, я первым делом размял свое новое тело. «О да, как же прекрасно все чувствуется без всех этих ваших электромагнитных импульсов». После этого взглянул на звезду ее в руке не было. Так, не понял. Я уже было собрался призвать ее, как опомнился и решил не делать этого в помещении. Быстро покинул комнату, спустился по лестнице, прошел мимо сидящих за столиком друзей, сказав им лишь пять сек я щас, вышел на улицу, вытянул руку и напрягся. Пять секунд. Ничего. Десять секунд. Ничего. Пятнадцать секунд, на горизонте что-то приветливо блеснуло. Звезда на вешанной скорости пробила угол соседнего дома и угодила мне точно в ладонь. Вся черная, в копоти, в пыли, но без единой трещинки. Вот это да! Моя красавица даже орбитальный удар пережила, а это вам не хухры-мухры. Теперь только почистить ее надо. Звездочка без труда вмонтировалась в мою руку, перенеся всю черноту на нее. Когда я вернулся в бар, Анютка не выдержала и бросилась мне на шею с радостными криками. Мистерия тоже приподнялась со стула, но подходить не решилась. «Спасибо, девчат. Что бы я без вас делал?» — сказал я, кивнув вместе Тетрагон странно на нас покосился. «Развели тут сопли», — буркнул он. «Иди сюда, тоже обниму», — усмехнулся я. «Вот еще», — совсем насупился он. «Ладно, тогда так», — я протянул ему руку. Он неуверенно пожал ее. «Спасибо, Тетрагон, что пришел мне на помощь». «Да я и не сделал-то ничего», словно начал оправдываться тот. «Только вот Аню довез, и все». «Поверь мне, без этого вы бы меня не спасли». «Да, конечно», — продолжал ворчать страж, хотя по нему уже было видно, что ему приятно. «Итак, рассказывайте». «Много добра утащили», — обратился я ко всем. — зашипела Мисти. «Может, в приват?» Я немного не понял, что такого секретного в этом было, но все остальные единогласно кивнули ей в ответ. Мы арендовали у бармена специальную комнату за сто криптокредитов в час и направились туда. Комната оказалась более чем просто уютная. В ретро-стиле, с картинами на стенах, огромной двуспальной кроватью, широким столом посередине, буфетом, умывальником, ароматическими свечками, голографическим телевизором и компьютерной панелью в углу. Мы расселись вокруг стола, и ребята начали выкладывать на него свою добычу. С каждой последующей секундой мои глаза все округлялись и округлялись. Модификации засыпали весь стол. «Это еще не считая составных компонентов, которые мы вынесли с помощью Тетрагона», оповестила под конец мистерия. «Я их себе забрала, так как никто не был против». «Вы банка грабили», — опешил я. «Склад», — поправила меня сеньорита. «Там был склад. Я тебе про него писала». «Да уж, каратели будут просто в ярости». «Не переживай», — уверенно кивнул тэд «Мы там все так обставили, словно их взрывом уничтожило». «В общем», — заговорила мистерия, — «предлагаю разделить так, как и договаривались. Каждый забирает все на свой класс. Модификации гладиатора делим поровну. Есть возражения?» «Их не последовало». Из всей этой кучи мне досталось аж 11 модов на меня любимого. Пять обычных, четыре необычных и два редких. Редкий метательный нож с плюс 12% к шансу взлома и броня на торс со слабым энергетическим щитом и бонусами к энергоемкости. Хорошие вещички. Надевать их мы, конечно, не будем. Рано еще. Обидно будет потерять. Я сразу же оделся в белый шмот, единственным бонусом которого была броня. Хотя бы так, а не в одной нателке бегать. Необычные и редкие я закинул в карман. После привата сразу утащу в свою комнату. Друзьям досталось побольше добра, чем мне. Но это даже хорошо, пускай усиливаются. После всей дележки мне в карман перекочевало еще шесть модов на гладиатора. Так, вроде все заключила Мистя. Теперь к следующему вопросу, пока я не забыла. Вот. Она выложила на стол три фиолетовых жетончика. «Кард, ты просил сделать моды на стражей разрушителя я так понимаю ты вот этих имел в виду она покачала головой в разные стороны указывая на друзей да этих самых подтвердил я хорошо вот что у меня получилось девушка подвинула пальцами один мод в одну сторону а второй в другую третья она взяла в руку и несколько потупив взгляд протянула мне а это вот тебе сделала бонусы случайные получились так что Договорить она не успела. Ее перебили восторженные крики сеньориты. «Да это же! Мой первый эпик!» Наплевав на все нормы приличия, наш разгоряченный разрушитель принялся душить в объятиях растерявшегося техника. Тетрагон тоже растрогался и чуть слезу не пустил. «Да я так с вами скоро в топ попаду!» — лепитал он, заглушаемый криками сеньора. Тем временем я всмотрелся в подаренную мне модификацию. Благодарная душа. Тип, снаряжение, эпическое. Модифицирует туловище. Броня 30, энергоемкость плюс 6, ускоритель плюс 3. Вторая жизнь создает резервный энергетический центр, который запускается при выходе из строя основного. Максимальный запас энергии резервного центра 30 – 30% от основного. Символ верности. Снять или заменить модификацию может только владелец. Для использования необходим уровень ядра – 14. Для использования необходимо усиление. Энергоемкость – 50, ускоритель – 20. Для использования необходим класс «Фантом». Создатель – «Мистерия». Стоимость – 83 400 криптокредитов. Обалдеть, Мисти, проронил я. Ни разу не видел таких интересных бонусов. «Это ж сколько компонентов ты потратила, чтобы создать такой шедевр?» «Да неважно», — скромно улыбнулась девушка. «Так, я обещал у тебя их выкупить. Сколько я тебе должен?» «Даже не смей задавать мне подобные вопросы», — демонстративно нахмурилась мистерия. «Я сама-то не знаю, как с тобой расплатиться за это», — она указала пальцем себе в грудь. «А ты хочешь, чтобы я еще и дальше в долги перед тобой залезала? В общем, давайте не будем больше эту тему поднимать, ладно?» «Это мой вам подарок от чистого сердца». Вновь посыпались слова благодарности от компаньонов в адрес создательницы. «Хотя есть у меня одна просьба», — неуверенно заговорила она. «Не мог бы ты зашифровать броню и дрона? Слишком уж много внимания они привлекают, если не сложно». Конечно, улыбнулся я. «Сначала я провел ладонью снизу вверх в сантиметре от талии девушки» а затем он над плечом, используя скилл зашифровки Теперь ее легендарки будут видны лишь ей и мне. А теперь перейдем к следующему важному вопросу, заявила Аня с интересом разглядывая мою руку. Кстати, да, было бы интересно поглядеть на это чудо, поддакнул Тетрагон. Любопытные взгляды друзей не оставили мне выбора. Я привычным движением вытащил звезду, крутанул в руке и передал ее сеньоре. Вау, восторженно протянула та. «Какая она чумазая. «Ну да, неважнецкий выглядит», — поморщился тэд «Зато бонусы. м сто брони — это же вроде максималка, да?» «Ну, не слабенький наруч, хочу сказать. А чтоб еще и при ударе броню врага игнорил? Вах-вах, вот это мощно!» «Так вот, как ты того босса-волка взломал, догадалась сеньорита. А я-то все думала чего это он такой послушный стал. «Значит, уже опробовал?» С чуть уловимой завистью спросила Мисте. «Не переживай. Я помню, что ты тоже хотела на это посмотреть. Но поверь мне, у тебя еще будет шанс увидеть ее в бою». Создательница улыбнулась и весело кивнула. каратели с меня ее снять?» пытались, усмехнулся я. «И меня пытались чтобы я им рассказал, как снять. Только вот на ней же написано, что хренушки вам. Не понимаю, они этого не видят, что ли?» «Еще как видят», — тихо засмеялась Мистерия. «Но я, кажется, знаю, почему они все равно тебя допрашивали». Я сделал крайне удивленную мину и приготовился внимательно слушать. «Да тут где-то с год назад байка ходила», — заговорила девушка. «Впервые за все время один чувак нашел реликвию. Кромбрун его звали, и был он техником по классу. Не представляю, как ты пропустил этот момент, потому как крутили новость по всем каналам. Его, наверное, сейчас каждый второй на планете знает». Так вот, после своего триумфа пропал он. Просто взял и исчез из игры. И не оставил после себя ничего. Однако, как утверждает уже множество людей, они видели его мимолетом в разных городах, и той реликвии у него уже не было. Как он ее снял, непонятно. И теперь многие думают, что хозяевам таких неснимаемых предметов как-то секретно сообщается, что надо сделать, чтобы их снять. По правде говоря, звучит это более-менее правдоподобно. Потому как а что делать с модом, если он уже не нужен, но не снимаем? Тупик. Должен же быть способ как его с себя снять хотя бы самому владельцу предмета. Ну да, логично. Я почесал затылок. Но мне такого способа, к сожалению, никто секретно не сообщал. Может, оно и к лучшему пока, пожала плечами мисти И я был с ней согласен. Наша сладкая парочка занималась разглядыванием реликвии и нас даже не слушала. Теперь я хотел бы немного поговорить о наших дальнейших планах. Я сказал негромко, но все меня услышали. Аня с Тетом даже перестали отбирать друг у друга звезду и вернули ее мне. Каратели очень серьезно нами заинтересовались. В частности, мной и Синьоритой. Поэтому, чтобы они от нас отвязались, я предложил им помощь в уничтожении банды черных черепов. Пока каратели не дали четкого согласия. Но, думаю, это лишь вопрос времени и до тех пор старайтесь сильно не светиться на улицах, хорошо? А то хрен этих карателей знает. Все они какие-то агрессивные и немного туповатые. Стравить банды друг с другом неплохая затея одобрила мистерия. Только я немного не поняла, что именно ты им предложил. Помощь в уничтожении блудливой Вирты, главной базы черепов. Главной базы, усмехнулась она, это лишь одна из их крепостей. Но даже так охраны там будет немерено. Придется нам тщательно подготовиться и разведать обстановку. Так, погоди. Нам это кому? Я не собираюсь вас в это втягивать. Да и не надо втягивать, мы сами того втянемся, шмыгнул носом Тиграгон. У меня давно уже руки чешутся черепам черепушки поотрывать. Отомстить, так сказать, за весь мой слитый опыт и потерянные моды. Да и Шандарах вам явно не помешает подмигнула сеньорита. «Нет уж, в этот раз без него обойдемся», — покачала головой мистерия. «Там и жилые дома есть. Не хотелось бы целый квартал с землей сравнивать». Сеньора недовольно надула губки. «Но дополнительная, не такая разрушительная огневая поддержка лишней не будет», — договорила Мисте, вновь заставив Анютку улыбаться. «Я немного не ожидал такого поворота событий, поэтому тупо растерялся». «Мой план, подразумевающий пустить самого себя в расход, уничтожая всех противников на пути, теперь требовал серьезного пересмотра. В общем, первым делом разведаем обстановку на месте и найдем прорехи в их защите. А дальше уже разработаем план атаки», — заключила мистерия. Все единогласно кивнули. «Когда начинаем?» — нетерпеливо захлопала глазками сеньорита, но тут же подскочила, как ужаленная. «Блин, будильник, семь часов уже, пора вставать». Точняк, вздохнул Тетрагон. «Опять надо на работу топать». Эти двое удивленно переглянулись. «А ты где живешь?» — осторожно спросила Аня, прищурившись. «В пригороде Томска, а что?» — так же осторожно ответил тот. Теперь она удивленно переглянулась уже со мной. «Да так, ничего», — невинно заулыбалась сеньора. «Мы тоже из Томска». «Ну пока, всем до вечера», — сказала она и исчезла. Тетрагон расцвел, заулыбался и исчез вслед за ней. «А почему мой будильник не сработал?» — вслух спросил я. «Может, потому что суббота пожала плечами мистерия?» «А, точно. Совсем в днях потерялся. Я почесал макушку и усмехнулся. Тебе поди тоже в Реал выходить надо?» «Да не обязательно. У меня такой же законный выходной. Могу делать, что захочу». «Тогда, может, какой-нибудь данжик зачистим?» Опыта лута наберем. Все равно пока ждем согласия карателей. ехать звезду об мобов почищу. Мистерия весело заулыбалась и согласно кивнула. Это можно. У меня тут квест с доски есть. Держи себе тоже. Она проделала перед собой на голоэкране нехитрые манипуляции и отправила мне копию квеста. На зачистку подгорной шахты. Там какие-то твари обосновались, вот добытчики попросили разобраться. Прекрасно. Сейчас закину все лишние моды в комнату, и можно отправляться. — А, погоди, — окликнула меня напарница на выходе из привата. — Мне до моей комнаты через полгорода добираться. Не мог бы ты и мои моды к себе положить? А я их после заберу. — Да ради тебя. Я хоть все моды готов у тебя забрать, — выдал я шутливую фразу и рассмешил девушку. Разложив в своем древнем ящике хранилище модификации в две кучки, Я еще раз взял в руки подарок, довольно улыбнулся и нацепил на себя. Броня расползлась от груди во все стороны, преобразуя все мое туловище. Бронированные темные пластины закрыли торс, наслаиваясь друг на друга подобно чешуе. Хоть броня и казалась довольно массивной, но ее тяжести я совершенно не ощущал, и она никак не стесняла мои движения. Идентификация владельца по нейроматрице. Владелец идентифицирован. Установлен запрет на снятие и замену модификации. Доспех немного пожужжал и затих. Вот теперь у меня два невыбиваемых мода. В моем ПК-шном положении это более чем прекрасно. Рассматривая себя в зеркало, я обнаружил на броне около едва различимую надпись «Подарок карду» от М». Блин, вот приятно. Честно, приятно. Надо будет ей тоже сделать какой-то подарок. Я же совсем забыл 29 очков характеристик раскидать. Ммм, 9 в ускоритель, 20 в энергоемкость. Сойдет. Теперь обратно к Мисти. Нельзя заставлять ее ждать. Девушка о чем-то беседовала с барменом Кагашем. Когда я подошел, он радостно меня поприветствовал и предложил опустошить стаканчик за счет заведения. Я отказался, пообещав опустошить его в следующий раз. После этого я полностью зашифровал все свое снаряжение и снаряжение напарницы. Лишним точно не будет. И тогда мы отправились в путь.